Глава 4. Когда на следующий день Филипп вернулся домой, время приближалось уже к четырем. В холле его перехватила Милли Армитедж. «Филипп, пойди сюда, мне нужно с тобой поговорить». «В чем дело?» Она держала его под руку, увлекая через холл кабинету, расположенному симметрично напротив салона, по счастью, на довольно большом расстоянии. Как и большинство комнат под названием «Кабинет», он редко посвящался ученым занятиям. Но стены его были уставлены книгами, и там царил приятный жилой дух, чему способствовали ржаво-красные шторы и глубокие кожаные кресла. Когда дверь была закрыта, Филипп с любопытством посмотрел на свою тетю Милли. Он очень ее любил, но лучше бы она поскорее приступала к делу. Что-то определенно произошло, но вместо того, чтобы приступить прямо к делу и выложить суть, она ходила вокруг да около. «Ну, «Мы пытались связаться с тобой, но нам сказали, что ты уже ушел из клуба». «Да, Блэкетт попросил меня зайти к нему домой». «В чем дело? Где Лин? Это ведь не имеет отношения к Лин?» Нет. Мысленно, Мили Армитедж смятенно сказала сама себе. Видишь, он сразу же подумал о ней. Он ее любит, он влюбляется с каждым днем сильнее. Какой теперь толк, я злая женщина. О боже, что за неразбериха? Дрожащей рукой она потерла подбородок. Тетя Мили, что случилось? Кто-то умер? Миссис Армитадж еле удержалась от того, чтобы сказать хуже! С громадным усилием ей удалось только отчаянно покачать головой. «Тогда что?» – уже с некоторым нетерпением спросил он. «Анна вернулась!» – рубанула с плеча тетя Милли. Они стояли возле письменного стола, близко друг к другу. У Филиппа через руку было перекинуто пальто, в руки шляпа. Белокорый и высокий, как все Джослины, он отличался от типажа разве что более резкими чертами, более вытянутого лица. такие же темно-серые, как у Анны, глаза, с четко очерченными, как и у нее бровями, хотя там, где ее выгибались дугой, его были искривлены. Волосы же выжжены тунисским солнцем до льняного цвета. Через секунду он повернулся, бросил шляпу в кресло, перекинул пальто через спинку и мягко произнес, «Ты не против повторить еще раз?» Тетя Миле почувствовала, что вот-вот взорвется. Она повторила, разделяя слова, словно втолковывая ребенку. «Анна вернулась!» Именно это я и услышал в первый раз. Просто хотел удостовериться. Не откажешь ли в любезности сказать мне, что это значит? «Филипп, перестань! Я не могу тебе рассказывать, когда ты так себя ведешь!» Его искривленные брови поползли вверх. «Как?» «Бесчувственно! Она жива!» Она вернулась. Она здесь!» Его голос впервые зашкрижетал. «Ты что, с ума сошла?» «Еще нет, но, наверное, скоро сойду». «Анна мертва!» – мягко произнес он. «Что заставляет тебя думать иначе?» «Анна!» она заявилась вчера вечером. Она здесь. Она в салоне с Линдл!» «Бред!» Филипп, если ты будешь продолжать так разговаривать, я завяжу. Говорю тебе, она жива. Говорю тебе, она в салоне с Линдл. А я говорю тебе, что видел, как она умерла. И видел, как ее похоронили. Милли Армитедж держала непроизвольную дрожь и сердито бросила. Да что толку этого говорить-то все? Ты хочешь сказать, что я лгу? Она в салоне с Линдл. Филипп прошел к двери. Тогда, может, пойдем к ним? Подожди. Нет смысла так это воспринимать. Это произошло. Лучше дай мне сказать. Кто-то позвонил утром. Вчера утром. Лин сказала тебе по телефону. И что? Это была Анна. Она тогда только что высадилась с рыболовецкого судна. Она не назвалась, только спросила, дома ли ты. Вчера вечером, примерно в половине девятого, она явилась, Это был страшный шок. Не удивляюсь, что ты отказываешься верить. Лин как раз перед этим смотрела на ее портрет кисти Эмори, и когда дверь открылась, и она предстала перед нами, словно сошла с полотна. Голубое платье, жемчуг, шуба. Это был страшнейший шок. Он отвернулся от нее и открыл дверь. Анна мертва, тетя Милли. Пожалуй, мне бы хотелось взглянуть, кто там в салоне с Лин. Пересекая холл, оба молчали. Филипп открыл дверь и вошел в комнату. Сначала он увидел Лин, сидевшую на подлокотнике одного из больших кресел, по левую сторону от камина. Она вскочила, и позади нее в кресле оказались голубое платье с портрета Эмори, платье с медового месяца Анны Джослин, а также украшающие это платье жемчуга Анны Джослин, кудрявые золотые локоны Анны, ее овальное лицо. темно серые глаза, выгнутые дугой брови. Он стоял, глядя на все это бесконечно долго. Никто из присутствующих не знал, сколько прошло времени. Затем приблизился тихо и неторопливо. «Прекрасная постановка!» – произнес он. «Разрешите поздравить вас с вашим гримом и с вашим самообладанием, мисс Джойс!»